Олег чуть подбросил щит, отвлекая внимание, на самом деле пригнулся и нанес быстрый укол на уровне пояса. И тут вдруг пола халата скользнула по клинку, увлекла за собой, потянула. От сильного рывка сабля вылетела из пальцев и, прозвенев через половину зала, стукнулась о стену. «Ты зря предал меня, чужеземец!" Мудрый Аркаим перешел в стремительное наступление. Олег, торопливо ощупая пояс, попятился, резко вскинул щит, в полном соответствии с советами старика Ворона, закрывая противнику обзор. Рванул из-за спины клевец. Ногти правителя врезались в дерево, выламывая доски, но было поздно. Хозяин дворца Не успел заметить, что легкое оружие уже поднялось на уровень его головы. Да лёгкий толчок, и тиара с ограненным горным хрусталем слетела у Аркаима с волос. Зеленоватое свечение исчезло, передам стражников пронесся изумленный вздох. Он ваш, мужики". Скользнув под рукой врага ведун, отскочил в сторону подобрал шапку и выпрямился у стены. Берите его. Ты ловок, чужеземец, — остановился мудрый Аркаим и даже не качнулся после столь долгой мельницы. Ловак, но не бессмертен. Никто не вечен, правитель. На противника по большой дуге. Олег поднял щит кого-то из погибших, потом взял саблю. бы ты, право правослове. Я не люблю крови. Увы, чужеземец, я тоже. Мудрый Аркаим опять закружился, громко каркнул. Не весть откуда, взявшиеся пепельные орлы спикировали на стражников. Те закрылись щитами. И правитель тут же метнулся вперед. Берегись! Но предупреждение ведуна опоздало. Правитель вогнал ногти в дерево щитов, рывком сдернул их вниз. Кинул руки вперед, и его пальцы на всю длину вошли людям в горло. Ещё шаг. Хозяин откинул в сторону подсвечники и выскочил в окно. Держите его! Держите, а что в сали? Стражники, толкаясь, ринулись наружу. Олег убрал саблю в ножны. И без него правителя поймают. Куда Аркаим без своего кристалла денется? Ущелье все таки С одной стороны пропасть, с другой запертые двери большого дворца и везде вооруженные стражники. Оглядевшись, и убедившись, что никого из людей в зале не осталось, Олег быстрым шагом зашел за трон. Потрогал подушечками пальцев стену из слоновой кости. Опять обернулся, а потом сделал решительный шаг вперед. Стена пропустила. и Он опять оказался в святилище Итшахра, зеленого бога с разноцветными глазами. Приблизился к ногам из Истукана. Здравствуй, бог мертвых. Теперь я знаю, кто ты такой чего хочешь. Того же, чего и все власти. Что же, такая уж эта штука, что стремятся к ней все, но не получает почти никто. Большинство вместо власти получает петлю, палаху или немножко яда в бокал с красным вином. Профессиональный риск. Если можно так выразиться. Обычные издержки деятельности. Надеюсь, ты не обиделся за то, что я сейчас сделал, петчахар. Наверное, для тебя это все равно не поражение, а всего лишь небольшая задержка на долгом пути. Великий Раджав называл тебя забытым богом, но ведь ты не забыт, правда? Ты даже пробудился. И не без моей помощи так что ничего не закончилось. Ты великий бог и чахар. Но прости. Урсула слишком молода, чтобы лишиться жизни даже ради тебя. Пусть растет, радуется миру. Может она еще познает любовь, родит детей, продлит свой род. Человеческая жизнь городка, Ну что, для тебя жалки тридцать-сорок лет. Она еще успеет умереть. Посему, прости меня, великий бог мертвых, Сейчас я ее не отдам. Вот, может, хоть такое подношение искупит мой проступок. Олег положил к ногам Истукана тиару с колдовским камнем. Пребывание в этом мире приучила его к тому, что с богами нужно общаться осторожнее. Они имеют дурную привычку иногда все же обращать внимание на дела людей. Зачем ссориться с тем, в чьей власти обязательно окажешься рано или поздно? Можно поступить по-своему, но нужно хоть пояснить, почему, принести извинения, а не ставить недавнего покровителя перед фактом тихой молчаливой измены Глядишь, и вместо гнева можешь встретить понимание ведь боги как люди разве может человек долго таить обиду на ручного хомячка если тот разгрыз любимую книжку? простит конечно если сразу не прибьет. Моё сердце полно бескрайним уважением к тебе, ид Шахр склонил голову перед Богом Середин. И это уважение сохранится, какой бы ни была твоя воля. Он отступил, развернулся и вышел из храма. В распахнутой двери зала светило солнце, а заретроно ослепительным сиянием. Это было совершенно невозможно, поскольку солнце находилось в зените над крышей. Однако было Зеркала, что ли, напротив стоят. Прикрыл Олег глаза ладонью. Свет пропал, появился, пропал почти на минуту, лепя ударил в дверь ослепляющим бликом. А еще... Во дворе царила удивительная глубокая тишина, ни азарта охотящихся за убегающей жертвой воинов, ни радостных криков победителей, ни шума схватки с свертящимся правителем отверженных. Бедун почесал от чего-то зазудевший нос, перехватил поудобнее чужой полуовальный щит, вытянул из ножен саблю, Недоропливо вышел из дверей и тоже замер. М да День действительно не задался. Пока он дрался со всадниками во дворе, пока спускались по веревкам медлительные стражники, пока они возились во дворце, пока он дрался с правителем, в посёлке уже успели поднять тревогу, поднять в встремя черную сотню. И теперь многие десятки смолевников заполняли двор. В иранёной броне, верхом на вороных скакунах, удерживающие копья с рьями вверх, но готовые мгновенно их опустить. Стражники, примерно тем же числом, но пешие, без доспехов, с мечами, жались к яшмовому дворцу, не составив даже простейшего строя. Конников Раджафа искусству пешего боя Олег не учил. Мудрый Аркаим стоял возле пруда, сложив руки на груди. Прикажи им сдаться, чужеземец", посоветовал Черный Сарыч, насмешливо глядя на Олега с высоты седла. «И вы избавитесь от лишних мук. Дай подумать". Вы сделаете из пленных чучела, а непокорных просто зарежете и скормите птицам. Интересно. Гладиаторские бои в вашей глуши. Никто придумать не догадался? Перестань ураться, варвар. Здесь пристойные люди обитают. Раджав заплатит выкуп и получит своих лазутчиков обратно. Заплатит за тех Кто не выполнил его волю? Ты смеешься, Сарыч? Расходитесь к стенам ущелья. Там камни лошади ноги переломают. Стражники без лишних намеков поняли, к кому относятся последние слова и стали расходиться в стороны. Оно и лучше чужеземец. Черный сотник спешился, снял с луки седло щит, обнажил меч. Давно хотел узнать, что за польза может быть от кривой железяки. Чего стоите, руби.